Оливер Боутен. Кредо Ассасина. Покинутый. Первая кровь. Он сплюнул и одной рукой поманил меня к себе, а в другой у него вертелся нож. «Давай, Ассасин!» – подначивал он. – «Посмотрим, каков ты в первой схватке. Увидишь, как все это на самом деле. Давай, малыш, будь мужчиной».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 Перевод с английского и общая редакция русского текста ⁇ Астроном Пелесос. 2013 год. Перевод выполнен по первому изданию книги ⁇ Creed. Фарсакин, опубликованному в Penguin Books в 2012 году. Правообладатель английского оригинала ⁇ Ubisoft Entertainment 2012. Пролог. Я никогда его не знал, по-настоящему. Я думал, что знаю, но только пока не прочел его дневник. Вот тогда я понял, что вообще его не знал. А теперь уже поздно. Слишком поздно, чтобы сказать, что неверно судил о нем. Слишком поздно, чтобы сказать, что я прошу у него прощения. Страница из дневника Хейтема Экануэя. Часть первая. 1735 год, 6 декабря 1735 года. Два дня назад я должен был отпраздновать свой десятый день рождения. У нас дома на площади Королевы Анны, но день рождения остался неотмеченным. Праздников нет, одни похороны. А наш сгоревший дом стоит теперь как почерневший гнилой зуб среди высоких белого кирпича особняков на площади Королевы Анны. В настоящее время мы перебрались в один из собственных отцовских домов в Блумсбери. Это хороший дом. И хотя семья теперь разгромлена, а наша жизнь разорвалась на куски, все-таки есть что-то, чему должны быть, по крайней мере, благодарными. Здесь мы и останемся, потрясенные и неприкаянные, как тени в чистилище, пока не определится наше будущее. Пожар поглотил мои дневники поэтому начинаю их заново. А значит, я должен, вероятно, начать с моего имени, Хейтом, имеющего арабского происхождения, и данного английского мальчику, родившемуся в Лондоне, и от рождения до недавних дней, живших идиллической жизнью, в полном отдалении от всей мерзкой грязи, существующей где-нибудь в других частях города. С площади королевы Анны нам были видны туман и дым, висящие над рекою, и, как и всех остальных, нас донимала вонь, которую я описал бы как мокрая лошадь. Но нам не было нужды перешагивать через зловодные потоки, состоявшие из отбросов, от кожевенных заводов, мясных боин и испражнений животных и людей. Тошнотворные потоки сточных вод, разносившие болезни, дизентерию, холеру, брюшной тиф и другие. Надо закрываться, мастер хейтом. Или подхватьте заразу. Когда мы прогуливались по паркам до Хэмстеда, моя няня должна была вести меня подальше от бедных горемык, измученных кашлем, и прикрывала мне глаза рукою, чтобы я не видел уродливых детей. Думаю, это от того, что с болезнью не поспоришь. Ее не подкупишь и не обратишь против нее оружие. Она не признает ни богатства, ни положения. Это неумолимый враг. И, конечно, нападает она без предупреждения. Так что каждый вечер у меня искали признаки кори или оспы. А потом сообщили о моем хорошем здоровье маме, приходившей поцеловать меня перед сном. Я, видите ли, был одним из счастливчиков, у которого есть мама, целующая его перед сном. И такой же отец. Они любили меня и мою сводную сестру Дженнию. Они рассказывали мне о богатых и бедных. Они привили мне благожелательность и заставляли меня всегда думать о других. И они нанимали наставников и нянек, чтобы те воспитывали и учили меня, чтобы я вырос человеком достойным и полезным обществу. Один из счастливчиков. Не то, что дети вынуждены работать на полях, или на фабриках, или в рудниках. Временами я думал, а есть ли у них друзья? У тех других детей, и если есть, то хотя я и знал, что не стоит завидовать их жизни, потому что моя гораздо удобнее, я завидовал бы им в одном, в том, что у них есть друзья. У меня самого друзей не было, не было ни братьев, ни сестер, близких мне по возрасту. А завести друзей я в общем состеснялся. Кроме того, была еще одна трудность. Нечто случившееся, когда мне исполнилось всего пять лет. Это произошло во второй половине дня. Особняки на площади королевы Анны были построены вплотную друг к другу, так что мы частенько видели наших соседей либо на самой площади, либо на задних двориках. Рядом с нами жила семья, в которой было четыре девочки, две из них примерно моего возраста. Они часами играли в своем саду в скалки и в жмурки, и я невольно слышал их когда сидел в классной комнате под бдительным оком моего наставника, старого мистера Файлинга, у которого были кустистые седые брови и привычка колупать в носу, внимательно изучая то, что он выкопал из глубин своих ноздрей, а потом незаметно съедая все это. В тот день старый мистер Файлинг вышел из комнаты, и я подождал, пока стихнут его шаги, а потом оторвался от своих задачек, подошел к окну и выглянул во двор соседнего особняка. Это было семейство Доусонов. Мистер Доусон был членом парламента, так говорил мой отец, едва сдерживая сердитый взгляд. У них был сад за высокой стеной, и несмотря на пышно зеленевшие кусты и деревья, некоторые участки просматривались из окна классной комнаты, так что я увидал гуляющих девочек Доусон. Они для разнообразия играли в классики и процарапывали импровизированную разметку молотком для ПЛМЛ. И все это выглядело несерьезно. Вероятно, две девочки постарше пытались объяснить младшим тонкости игры. Нечеткое пятнышко косичек и розовых развивающихся платец. Они перекликались и смеялись. Изредка доносился взрослый голос. Наверное, гувернантки. Скрытые от моих глаз низким пологом деревьев. Задачки мои без присмотра лежали на столе, а я наблюдал за игрой девочек, и вдруг, как будто почувствовав чужой взгляд, одна из них, примерно моего возраста, подняла голову, увидела в окне меня, и наши глаза встретились. Я с трудом сглотнул, потом нерешительно поднял руку и помахал. К моему удивлению, она в ответ улыбнулась. А потом позвала сестер, которые собрались в кружок все четверо, заинтересованно вытянули шеи и, прикрывая рукой от солнца глаза, и стали смотреть на окно, у которого я стоял, как экспонат в музее, разве что подвижный экспонат, машущий рукой и краснеющий от смущения. И в тот миг я ощутил мягкое, теплое сияние, которое должно быть и называется дружбой. Не прошло и минуты, как из-под шатра деревьев явилась их гувернантка. Глянула сердито на мое окно, причем с таким видом, что у меня не осталось сомнений, что она обо мне думает, будто я безнравственный или еще того хуже, и увела девочек прочь. Взгляд, которым одарила меня гувернантка, я встречала и раньше, и потом и на площади, и лугах за нашим домом. Помните, как мои нянюшки уводили меня от несчастных бедолаг. Выходит, что другие гувернантки защищают своих детей от меня. Я никогда не задумывался, почему. Я не задавался этим вопросом. Потому что... Я не знаю. Наверное, потому что не было повода сомневаться. И вот этот случай был то же самое. Я не видел разницы. Когда мне было 6 лет... Эдит подарил мне набор глажной одежды и пару туфель с серебряными пряжками. Я вышел из-за ширмы, одетый в новые туфли, жилет и жакет. И Эдит позвала одну из горничных. И та сказала, что я вылитый отец, но это, конечно, была выдумка. Потом на меня пришли глянуть родители. И я могу поклясться, что у отца затумались от слез глаза. А мама не стала притворяться и просто расплакалась, тут же в детской, и все взмахивала рукой, пока Эдит не подала ей платок. В тот миг я почувствовал себя взрослым и ученым, и даже снова ощутил, как у меня разгораются щеки. Я себя поймал на том, что думаю, что девочки Доусон сочли бы меня в этом наряде джентльменом. джентльмена. Я часто их вспоминал. Иногда видел в окно, как они бегают в саду или с фасадной стороны усаживаются в экипаже. Однажды мне показалось, что одна из них украдкой глянула на меня. Но если и глянула, то не улыбнулась и не помахала, а просто повторила взгляд своей гувернантки, как будто неодобрение в мой адрес передавалось из рук в руки, как тайное знание. В общем, с одной стороны от нас жили долсоны, Эти ненадежные, с косичками, ускользающие доусоны. А с другой стороны жили бариты У них было восемь детей в семье. Мальчики и девочки. Хотя я редко их видел. Как и с доусонами, мое общение ограничивалось тем, что я видел, как они садятся в кареты. Или гуляют неподалеку на лужайке. Но в один прекрасный день, незадолго до моего восьмого дня рождения, я гулял в саду лазая вдоль оград и выковыривая палкой раскрошившиеся красные кирпичи из высокой садовой стены. Иногда я останавливался и переворачивал палкой камни, чтобы проверить, что за засекомые торопливо ринутся из-под них. Мокрицы, сороконожки, черви, которые изъявались и вытягивали свои длинные тела. И, наконец, добрался до калитки, ведущей в проход между нашим домом и домом барретов. Тяжелые ворота были заперты на огромный ржавый замок, выглядевший так, будто его не открывали несколько лет. И я некоторое время рассматривал его, а потом взвесил на ладони. И вдруг услыхал тихий, настойчивый мальчишеский голос. «Эй, ты! Это правда то, что говорят о твоем отце?» Он подошел с другой стороны ворот, но мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять это секунд в продолжении которых я стоял потрясенный, и едва не мертвый от страха. А потом я чуть не выскочил из собственной кожи, потому что в отверстии в двери я увидел немигающий глаз, наблюдавший за мной, и снова услышал вопрос. «Говори, а то меня застукают в любую минуту. Это правда то, что говорят о твоем отце?» Немного успокоенный, я нагнулся к отверстию и заглянул туда. «Кто тут?» – спросил я. «Это я, Том, твой сосед». Я знал, что Том был самым младшим в семье, примерно моих лет. Я услышал, что кто-то его зовет. «Кто ты?» – спросил он. «В смысле, как тебя зовут?» «Хейтем», – ответил я. И подумал, что вот бы Том стал моим другом. По крайней мере, глаз у него был доброжелательный. Ха, странное имя. Это арабское. Оно означает молодой орел. Ничего, подходящее. Откуда ты знаешь, что подходящее? Ну, не знаю. Так как-то. А живешь только ты? С сестрой, торопливо пояснил я. И с мамой, и с отцом. Небольшая семья. Я кивнул. Ну, давай, говори, настаивал он. Правда или нет? твой отец правда такой, как говорят? Только не вздумай врать. Я по глазам вижу, что знаешь. И сразу увижу, что ты мне врешь. Я не думал врать. Просто не знаю, о чем говорят. И кто такие эти говорят? И в то же самое время я осознал странную и не совсем приятную вещь. Что где-то там существуют понятные нормальности. И что мы, семья Кенуэев, в этом понятии не входим. Должно быть, обладатель доброжелательного глаза что-то расслышала в моем тоне. Потому что он поспешил добавить. Ты извини, если что не так. Но знаешь, мне просто интересно. Ты понимаешь? хоть такие слухи. не ужасно интересно, правда они или нет. Что за слухи? Ты подумаешь, что это глупости. Я бесстрашно приблизился к отверстию. Глянул на Тома глазу в глаз И спросил Ты это о чем? Он моргнул Говорят, что раньше он был эм... Тут за его спиной Раздался шум И я услышал сердитый мужской голос Звавший его по имени Томас Он отпрянул назад вот ты Прошептал он в торопях Ладно, я пойду, меня зовут Надеюсь, мы еще встретимся И он убежал А я остался и стал думать, что же он имел в виду, какие такие слухи, и что это за люди, которые обсуждают нас и нашу небольшую семью. И еще я вспомнил, что надо бы поторопиться. Был почти уже полдень, а в это время у меня занятие с оружием. 7 декабря 1735 года. Я чувствую себя потерянным, как будто бы застрял в чистилище и ожидаю решения своей судьбы. Взрослые вокруг меня что-то возбужденно обсуждают. Их лица напряжены. Дамы плачут. Костры, конечно, горят повсюду, но дом опустел, если не считать нас и того имущества, которое мы спасли сгоревшего особняка. И все время чувствуется холод. На улице пошел снег. В доме горе. И все это пробирает до мозга костей. Возобновив от нечего делать мой дневник, я надеялся добраться до давних событий моей жизни. Но кажется, что описывать придется дольше, чем я вначале думал. И, конечно, происходят и другие важные дела, которые заслуживают внимания. Похороны. Эдит. Сегодня. Вы готовы, мистер Хейтом? Спросила Бетти. Лоб ее был намочен, глаза утомлены. В течение многих лет это длилось столько, сколько могла вместить моя память. Она помогала Эдит. Теперь она осиротела, как и я. «Да», — ответил я, одетый по обыкновению в костюм и, по сегодняшнему случаю, в черный галстук. Эдит была на свете одна-одинешенька. Вот почему только оставшиеся в живых Кенуэи с домочадцами, собрались в людской на поминках с ветчиной, элем и кексом. Когда все было съедено, рабочие из похоронной компании уже изрядно пьяные, погрузили ее тело в катафалк и отправили в церковь. А мы сели в похоронные экипажи, нам понадобилось всего два. Когда все кончилось, я вернулся к себе в комнату, чтобы продолжить рассказ. Несколько дней подряд, после разговора с доброжелательным глазом Тома Берритта, его слова не выходили у меня из головы. Поэтому однажды утром, когда мы с Дженни были в гостиной одни, я решился расспросить ее об этом. Дженни. Мне было почти восемь, а ей 21. И у меня с нею было столько же общего, сколько с поставщиком угля. И даже, наверное, еще и меньше потому что и поставщик угля, и я любили, по крайней мере, смеяться. А Дженни редко видел хотя бы улыбку, не то чтобы смех. У нее были черные блестящие волосы, а глаза темные, и я бы сказал сонные. Хотя другие определяли их как задумчивые. А один поклонник дошел даже до того, что назвал ее взгляд дымчатым. Но это далеко от истины. Внешность Дженни... Часто была тема для разговоров. Она очень красива, во всяком случае я это слышал часто. Но мне это все равно. Для меня она была просто Дженни, которая уже столько раз отказывала со мной играть, что мне бы давно не следовало приставать к ней. И которая в моих воспоминаниях всегда сидит в высоком кресле, наклонившись над шитьем или над вышивкой, но в любом случае с иголкой и нитками, и хмурится. Это вот этот взгляд его поклонники называют дымчатым. Я называю его хмурым. Вся штука в том, что хотя мы и были не больше, чем гости, в жизни друг друга, словно корабли, входящие в тесную гавань, которые плывут рядышком, но никогда не соприкасаются. Так вот, вся штука в том, что у нас был один отец. И Дженни, родившаяся на десять с лишним лет раньше меня, знала о нем гораздо больше чем я. Поэтому даже если бы она годами рассказывала мне, я был бы слишком глуп и слишком мал. Чтобы понять, что хотя нос у меня все еще и не дорос, я все-таки пытался втянуть ее в разговоры. Не знаю зачем. Поэтому я неизменно уходил с пустыми руками. Может быть, я просто хотел ей досадить. Но сейчас, через несколько дней после моей беседы с благожелательным глазом Тома, я затеял расспросы по тому, Что меня действительно разбирало любопытство, о чем не досказал том, и поэтому я спросил, что о нас говорят другие. Она театрально вздохнула и подняла глаза от рукоделия. О чем это ты прыскун? Ну вот об этом, что о нас говорят другие. Ты имеешь в виду сплетни? Ну если тебе так понятней. А не все ли тебе равно, что о нас сплетничают? Не слишком ли ты? Не все равно, перебил я, не дожидаясь, пока мы начнем обсуждать, что я слишком мал, слишком глуп, и у меня нос не дорос. Вот как? Почему же? Но ведь почему-то болтают. Она сложила работу, спрятала ее за подушку на кресле и сжала губы. Кто? Кто болтает? И что именно? Соседский мальчик за воротами. Он мне сказал, что у нас странная семья. И что наш отец раньше был... Э? Ну, дальше неизвестно. Она улыбнулась и принялась за рукоделие. И что, тебя это задачило? А тебя, что ли, нет? Я и так знаю все, что положено. Ответила она высокомерно. И вот, что я тебе скажу. Болтовня соседей не стоит и выеденного яйца. «Ну тогда расскажи», – сказал я, – «что делал отец до моего рождения?» Дженни умела улыбаться, когда хотела. Она улыбнулась, когда одерживала верх, когда для этого не надо было сильно напрягаться, прямо как сейчас со мною. «Узнаешь», – сказала она. «Когда узнаю?» «Терпи, всему свое время. В конце концов ты его наследник». Мы долго молчали. «Что ты имеешь в виду под наследником?» – спросил я. «Какая разница, я или ты?» Она вздохнула. «Ну, на данный момент небольшая. Хотя тебя и учат обращаться с оружием. А меня вот нет. Тебя не учат?» «Честно говоря, я и так знал. Я спросил только потому, что мне было интересно, почему это меня учат военному делу, а ее вышиванию». Нет, Хейтем. владеть оружием меня не учат. Никого из маленьких детей этому не учат, во всяком случае в Блумсбери, а может быть и в Лондоне. Никого, кроме тебя. Разве тебе не сказали? Не сказали что? Никому не болтать. Сказали, но... Ну вот, неужели ты не задумывался почему? Почему ты не должен болтать о чем-то? Может и задумывался. Может, в та не догадывался. Я промолчал. «Скоро ты поймешь, что тебе предназначено», — сказала она. «Наши жизни предначертаны. Можешь не волноваться». «Ну хорошо. А тебе что предназначено?» Она насмешливо нас фыркнула. «Что предназначено мне?» «Вопрос неверен». «Кто предназначен?» «Так точнее». В голосе у нее было что-то такое, что я до поры до времени все равно не понял бы. Но, посмотрев на нее, я почувствовал, что дальше расспрашивать не стоит, если не хочу ее разозлить. И когда я отложил книгу, которую держал в руках, я вышел из гостиной. Я понял, что я не узнал почти ничего об отце или о семье. Зато узнал кое-что о Дженни. Почему она никогда не улыбается? И почему она так ко мне враждебна? Потому что она знала будущее. Она знала будущее и знала, что для меня оно благоприятное просто потому, что я родился мужчиной. Возможно, я и пожалел бы ее. Возможно, если бы она не была такой брюзгой. Тем не менее, мои новые знания позволили мне на последующих занятиях с оружием испытать особый трепет. Потому что никого больше не учат владеть оружием. Только меня. Это было неожиданно и выглядело так, словно я вкусил запретный плод. А тот факт, что моим наставником был отец, только сделал его более сочным. Если бы Дженни была права, и меня и в самом деле готовили к какому-нибудь предназначению, как других мальчиков, готовят, например, стать священниками, или кузнецами, или мясниками, или плотниками, тогда же это здорово. Это как раз то, что мне нужно». Для меня в целом свете не было никого выше, чем отец. Мысль, что он передает мне свои знания, и ободряла, и волновала меня. И, конечно, она включала в себя меч. Чего же большего может желать мальчик? Оглядываясь назад, я понимаю, что с того дня я и стал самым страстным и ревностным учеником. Ежедневно, в полдень или после ужина, в зависимости от отцовского распорядка, мы встречались в комнате, которую мы называли тренировочным залом. Хотя на самом деле это была игровая. И именно там я стал обретать навыки владения мечом. После налета я не занимался ни разу. У меня не хватало мужества приняться за клинок, но я знаю, что когда я это сделаю, мысленно я увижу эту комнату с темно-дубовой обшивкой на стенах, с книжными полками и прикрытым бильярдным столом сдвинутым в сторону для большего простора, а вне отца, светлоглазого, стремительного и добродушного, всегда улыбчивого, всегда наставляющего, блок, защита, ноги, баланс, думай, предвидь. Эти слова он повторял как заклинание. Иногда не произнося за урок ничего другого, кроме отрывистых команд, и кивая, если выполнял их правильно и отрицательно качая головой, если я ошибался, и если изредка он останавливался, чтобы откинуть упавшие на лицо волосы, или зайти мне за спину и поправить постановку рук или ног. Для меня все это было и остается картинками и звуками занятий с оружием. Книжные полки, бильярдный стол, отцовские заклинания и звон. Деревяшек. Да, деревяшек. Мы использовали деревянные мечи, к моему великому огорчению. И всякий раз, когда я сетовал на это, он говорил, что сталь будет позже. Утром, в день моего рождения, ведет была добра ко мне сверх всякой меры. А моя мама не сомневалась, что на завтрак я получил все мои лакомства. Сардины с горчичным соусом и свежий хлеб с вишневым вареньем сваренным из ягод с деревьев нашего сада. Я заметил, что Дженни смотрит насмешливо, как я лакомлюсь, но не придал этому значению. Со времени нашей беседы в гостиной, какую бы власть она ни имела до мною, слабость, если и случается со мной, то почему-то осталась не такой заметной. Раньше я принял бы ее насмешки близко к сердцу, Может быть, чувствовал бы себя чуть неловко из-за такого праздничного завтрака, но не в этот день. Оглядываясь назад, я думаю, что именно восьмой день рождения был тем днем, когда я стал превращаться из мальчика в мужчину. Так что нет, меня не заботила изогнутость губ Дженни или ее хрюканье, которое она проделывала тайком. Я смотрел только на мать и на отца а они смотрели только на меня. Я мог бы сказать по выражению их лиц, по неприметным родственным кодам, которые я усвоил за эти годы, что должно произойти еще что-то, что мои праздничные удовольствия должны продолжиться. Так и вышло. В конце трапезы отец объявил, что сегодня вечером мы отправляемся в шоколадный дом Уайта на честерсфилд стрит где приготовляется шоколад из цельных кубиков, привозимых из Испании. В тот же день я стоял и Бетти, которые суетились возле меня, наряжая в самый модный костюм. Затем все четверо мы прошествовали к карете, ждавшей у края тротуара. Из нее я украдкой глянул на окна соседей и подумал, что вот бы к окнам были прижаты лица девочек Доусона, или Тома и его братьев. Я надеялся на это. Надеялся, что они меня сейчас видят. Смотрят на всех нас и думают. Вот Кинуэйи, у них вечерний выезд. Как у всякого приличного семейства. На Честерсфилд-стрит было оживленно. Мы смогли остановиться только возле самого шоколадного дома. И тотчас же двери экипажа распахнулись, и нам помогли быстро пересечь битком набитый проход. И войти внутрь. Даже во время этой короткой прогулки, От кареты до храма шоколада, Я видел вокруг себя приметы Лондона. Труп собаки, валявшийся в канаве. давнишнюю рвоту возле перил. Цветочников, попрошаек, пьяниц и мальчишек, Брызгавшихся грязью, Которая, казалось, бурлила на улице. А потом мы оказались внутри. И нас встретил запах дыма Эля, духов и, конечно же, шоколада, и в придачу гомон-фортепиано и громкие голоса. Над игровыми столами склонялись люди, кричавшие все до единого. Мужчины пили из огромных кружек «Эль»